Глава 5. Почему-то, когда две женщины сцепляются в драке, их трудно разнять, гораздо труднее, чем двух мужчин. И не только потому, что не хочется причинять им боль, но еще и потому, что они выскальзывают благодаря своей отличной гибкости, и у вас возрастают шансы оказаться исцарапанным или искусанным. А если это женщины, полные сил, девушки ковбой, то, однако, проблема была решена. Роджер и Мел были ближе к месту происшествия, чем я. Роджер схватил Лауру за плечи, а Мел – Нэнси за талию. И когда я подошел, они дернули их в разные стороны, так что мне оставалось только встать между ними. Мел скрутил Нэн, а Лаура, извиваясь, пыталась освободиться, но я был на страже. сказал Вульф. «Мисс Джей, ваш талант во все вносить суматоху поистине удивителен. Арчи, оставь ее!» А на лгунья!» Объяснила Нэн. Ее глаза сверкали, и она часто и тяжело дышала. Я знала, что это она, я знала. Постой, Нэн, вмешался Мэл и, сузившимся, глазами уставился на Вольфа. А вы неплохо сплутовали. Научили ее заранее, да? Нет, подчеркнуто резко ответил Вольф. Это становится нелепым. Мисс Кармин, вы были правы в одном. Мисс Джей, беспокоясь о мистере Берроу, пришла, чтобы встретиться с мистером Гудвином. Она сообщила ему об эпизоде в квартире мистера Эйслера. Она заявила, что вы взяли с нее обещание не рассказывать мистеру Фоксу, и она сдержала свое обещание. Желая оставить ее у себя под рукой, я отправил ее в комнату наверх и велел оставаться там. Ее внезапное появление удивило меня не меньше, чем вас. Мисс Джей, вы заявляли мистеру Гудвину, что не рассказывали мистеру Фоксу? Да. Лаура вздернула подбородок. «А теперь вы утверждаете обратное». «Да». «Где и когда это произошло?» «В отеле. Вчера утром, после завтрака. В вестибюле». «Вы завтракали с мистером Бэру?» «Он присутствовал при этом?» «Нет». «Он пошел за сигаретами, а я увидела Мэла, подошла к нему и рассказала». «Посмотри сюда, Лаура!» Папа потребовал Мэл. Посмотри на меня!» Голова девушки медленно повернулась, и она прямо встретила его взгляд. Ты же чертовски хорошо знаешь, что этого не было, сказал он. Тебя сбил с толку этот обманщик. Он сказал тебе, что так можно спасти от неприятностей Кэлла. Ведь так? Нет. И ты можешь вот так стоять здесь и, глядя мне в глаза, лгать? Послушай, Лаура, сказал Роджер Данинг, ей в спину. Если это из-за Кэлла, то тебе не стоит так поступать. Я нанял адвоката, и он скоро освободит его под залог в 30 тысяч долларов. «Его не смогут обвинить в убийстве до тех пор, пока не будет найдена убедительная причина для этого, а у него ее не было». «Она – это еще не все», – убежденно заявил Мел и повернулся ко мне. «Вы тоже ловкий тип». «Ну, не очень», – сказал я. «Ну-ка, и как справляюсь?» «Не спорю, не спорю. Вы здорово умеете отвечать на вопросы. А что, если я спрошу у вас, где были вы, когда кто-то убивал Эйслера?» Ну, «Это не трудный вопрос». «Я вел машину, отвозил домой мистера Вульфа, потом вернулся обратно к 63-й стрит. Кто-нибудь еще был с вами?» «Нет, только мы вдвоем». «Видели ли вы по пути кого-нибудь, кто вас знает?» «Нет». «Видел ли кто-нибудь вас здесь, кроме Вульфа?» «Нет». «Я не входил в дом. Хотел успеть к набрасыванию Ласса, я имею в виду состязание, а не набрасывание его на Эйслера. Вы задаете очень хорошие вопросы». «Но со мной вы споткнетесь, а то же препятствие, что и с Кэлэмбэрроу. Вам придется указать какую-нибудь причину, по которой я хотел убить Эйслера». «Конечно». «Или почему Вульф хотел, чтобы вы сделали это? Ведь Вульф тот человек, на которого вы работаете». «Или почему этого хотела мисс Роуэн, которая его наняла?» Он повернулся к Вульфу. «Вам лучше быть поосторожней с Лаурой Джей. Она не создана для лжи». Он повернулся к Лауре. «С тобой, Лаура, я поговорю наедине». Он повернулся к Даннингу. «Адвокат, которого вы наняли, чтобы внести залог за Кэла. он хороший специалист?» Лошадиное лицо Роджера еще больше вытянулось. «Я думаю, что с ним все в порядке. Он довольно опытен. Я хочу его видеть». «Пойдем, Нэн. Ты пришла вместе со мной. Мы не собираемся». Раздался звонок в дверь. Я встал и прошел в пол. Стекло в двери открыло мне вид на 190 сержантских фунтов. У подъезда собственной персоной стоял сержант Перли Стебенс из отдела по расследованию убийств. Я подошел к двери, навесил цепочку и, приоткрыв ее на те два дюйма, что она позволяла, вежливо сообщил. «Сегодня ключей к разгадке нет, они розданы». «Откройте, Гудвин, мне нужна Нэн Кармин». «Я вас понимаю, она очень привлекательна». «Хватит». «Открывайте, открывайте, у меня ордер, и я знаю, что она здесь». Спорить с ним было бесполезно. Должно быть, после ухода Кремера за домом следили. Что до ордера, то они, конечно, нашли отпечатки ее пальцев в квартире Эйслера. Но Вульфу не нравится, когда полицейские берут кого-нибудь в его доме, все равно кого. «А что, если вы принесли фальшивый ордер?» – спросил я. Он вытащил его из кармана и протянул в щель. «Пришлось взять и посмотреть». «Окей», – сказал я и предупредил, – «но она может и укусить». Я снял цепочку, распахнул дверь и, когда он переступил порог, возвратил ему ордер. Он не стал разводить церемонии, а прямо прошагал к Нэн, показал ей бумагу и объявил «Ордер на ваш арест, как важного свидетеля по делу об убийстве Вейда Эйслера. Вы под арестом. Пойдемте». Я, не теряя времени, подошел к Лауре. Она вполне могла сболтнуть, что ему следует забрать и Мэла тоже так как она рассказала ему о случившемся. Но Лаура не издала ни звука. Она стояла неподвижно, прикусив губу. Вульф издал рычание. Нэнс схватила мыло за руку. Мэл взял ордер, прочел его и сказал Стебенцу. «Здесь не указано, почему. Получена информация. Куда вы собираетесь ее забрать? Запрашивайте окружного прокурора. Я найду для нее адвоката». «Конечно». Каждому полагается иметь адвоката. Я тоже пойду. Не с нами. Пойдемте, мисс Кармин. Мисс Кармин, сказал Вольф. Вы, конечно, будете руководствоваться своими собственными взглядами и благоразумием. Я не делаю никаких предложений. Я просто информирую вас, что вы не обязаны отвечать на вопросы, пока не проконсультируетесь с адвокатом. Стебенс и Фокс заговорили одновременно. Стебенс воскликнул. Она... «Ни о чем вас не спрашивала?» Мэл выпалил. «Вот чертова змея!» Стебенс коснулся локтя Нэн, и она пошла с ним. Я остался с Лаурой, а остальные направились к выходу. Нэн и Стебенс шли впереди, а Мэл Роджер за ними. Их вид, должно быть, тронул Лауру. Она все еще стояла, прикусив губу. Когда я услышал, что дверь хлопнула, то пошел взглянуть, закрылась ли она, и вернулся обратно. Я думал, что застану Вульфа, наблюдающим за нею, со злым выражением на лице. Но он откинулся на спинку кресла, его глаза были закрыты, а губы двигались. Он вытягивал их, морщился, потом втягивал обратно туда-сюда, туда-сюда. Он всегда так делает, когда находит где-то просвет или думает, что нашел его и пытается разглядеть. Мне не положено нарушать подобные процессы. Я подошел к своему письменному столу, но не сел потому что Лаура все еще была на ногах, а джентльмен не должен садиться, если леди или даже кошка стоит. Вульф открыл глаза. Арчи. Да, сэр. Полезно было бы узнать, рассказала мисс Джей мистеру Фоксу или нет. Есть ли какая-нибудь возможность выяснить это? Я поднял бровь. Если это и был тот просвет, что он пытался рассмотреть, то сегодня он был явно не в ладах с просветлениями. «Не голыми руками», – ответил я. «Тут требуется специалист. Я знаю, где бы вы могли достать одного с детектором лжи. Или можно попытаться с гипнотизером». Но мисс Джей, что теперь, когда мисс Кармин под арестом? Вы рассказывали мистеру Фоксу?» «Да». «Вчера утром в вестибюле отеля?» «Да». «Полагаю, вы понимаете, что подобным утверждением впутываете...» «Нет, ничего вы не понимаете. Вы будете...» Зазвонил телефон, и я поднял трубку. «Арчи, это Келл. Ты знаешь, где Лаура?» «Может быть. У меня есть мысль. Ты где?» «В отеле. Меня выпустили под залог. Они говорят, что она вышла утром и не вернулась обратно. И в Гардине ее нет. Я подумал, что, может быть, она пошла встретиться с тобой. Постой минутку у телефона, я подойду к другому аппарату». Я взял лист бумаги и написал. Кэл Бэрроу выпущен под залог. Он ищет Лауру. Если пригласить его сюда, то вы сможете проверить Лауру. Вульф прочел записку и взглянул на часы. Его дневное свидание с орхидеями должно быть в четыре часа. «Нет», — сказал он, — «ты сможешь сделать это сам. Забери ее отсюда». Но, конечно, вначале встреча с ним. Я вернулся к телефону. Думаю, что знаю, где ее найти. Это довольно сложно, и вначале я должен... Где она? Я ее привезу. Скажи номер своей комнаты. 5.22. Где она? Я доставлю ее минут через пять, а может и раньше. Оставайся в своем номере. Я положил трубку и повернулся к Лауре. Это звонил Кэл. Да, он выпущен под залог и хочет вас видеть. Я возьму... Кэл, где он? Я отвезу вас к нему. Но сначала я должен встретиться с ним сам. Я не прошу у вас обещания. Знаю, что вы наобещаете все, но если вы попробуете еще какой-нибудь трюк, то я покажу вам новый способ обращаться с дикой лошадью. Где ваш жакет? Наверху. Сходите и возьмите его. Если я пойду за ним сам, то рискую, вернувшись, не застать вас здесь.